справедливость. У меня отняли всё. Я стою перед тем, кто спас мне жизнь. Я защищаю того, кто убил мои обещания. Я поднимаю руку, буре отвечает. Танатонев 1173. 18 секунд до смерти. 65-летняя темноглазая мать четверых детей. Наванни протолкалась сквозь охранников. Не обращая внимания на их портреты и на призывы сопровождавших ее дам, она вынудила себя сохранять спокойствие. Прочь тревоги. То, что ей рассказали, всего лишь слухи, иначе просто не может быть. К несчастью, с возрастом ей все труднее давалось присущая истинной светледи уравновешенность. Она шла по лагерю Садиса ускоряя шаг, Попадавшиеся навстречу солдаты поднимали руки, предлагая помощь или требуя остановиться. Мать короля не обращала на них внимания. Никто не посмеет тронуть ее хоть пальцем. Одна из привилегий, дарованных статусом матери короля. Лагерь был неряшливый, плохо спланированный. С подветренной стороны бараков тут и там выросли трущебные кварталы, где обитали торговцы, шлюхи и рабочие. На большинстве карнизов висели наросты из затвердевшего крема. Похожие на потёки расплавленного воска на краю стола. По сравнению с аккуратными линиями и чистенькими зданиями в военном лагере Далинара контраст был разительный. "С ним всё хорошо", повторяла она себе. "С Одессу не поздоровится, если что-то случилось". Свидетельством паники, царившей в душе на Нани, было то, что она даже не подумала о новом расположении улиц, которое можно было бы предложить Одессу. Она направилась прямиком к площади для построения и прибыв туда обнаружила войско, которое словно и не участвовало ни в какой битве. Солдаты без следа крови на форме болтали и смеялись. Офицеры обходили шеренги и отправляли один отряд за другим на отдых. Такая картина должна была вселить в нее уверенность, ведь это совсем не походило на армию, которая только что перенесла катастрофу. Однако командование лишь сильнее встревожилась. Неподалеку под навесом садис в красочном осколочном доспехе без единого пятнышка беседовал с группой офицеров. Наваня решительно направилась к навесу, но гвардейцы сумели преградить ей путь, выстроившись плечом к плечу, в то время как один из них пошел сообщить садису о гостье. Наваня нетерпеливо скрестила руки. Возможно, надо было взять паланкин, как и предлагали сопровождающие дамы. Лишь несколько светляде добрались до площадки для построения, и вид у них был недовольный. С паланкином в итоге вышло бы быстрее, объяснили они, потому что в этом случае Гонцы заранее сообщили бы Бсаде о ее визите. Когда-то Нования соблюдала подобные правила. Она помнила, как в молодости вела изощренные игры, наслаждаясь возможностью управлять системой. Что это ей принесло? Мертвого мужа, которого она никогда не любила. И привилегированное положение при дворе равнозначное положению Чула на пазвище. Что предпримет Садис, если она возьмет и закричит? Сама мать короля будет вижать, как рубегончая, которые выкрутили антенны. Наваня раздумывала об этом, пока солдат ждал возможности сообщить Садие о ней. Краем глаза она заметила, как на площадку для построения прибыл юноша в синем мундире, в сопровождении небольшой свиты и трёх гвардейцев. Это был Ринарин, кои-то веки утративший привычный спокойный любознательный вид. С широко распахнутыми глазами, в несебя тревоги, он бросился к Нованию. "Машалла", тихонько взмолился юноша. "Умоляю, скажи, что ты знаешь. Войско Садиса вернулось без войска твоего отца. Говорят о стремительном отступлении, хотя не похоже, что этим солдатам пришлось вынести что-то подобное". Она сердито уставилась на Садиса. почти решившись устроить истерику. счастью, великий князь наконец-то поговорил с солдатом и отослал его обратно. Светлость, вы можете подойти, пригласил тот, кланяясь ей. Вовремя проворчала на Навани и оттолкнув его, направилась к навесу. Аринарин, поколебавшись, присоединился к ней. Светлость Навани, приветствовал ее Садис, сцепив руки за спиной. В своем алом доспехе он выглядел внушительно. И я рассчитывал сообщить вам новость во дворце вашего сына. Полагаю, катастрофа вроде этой слишком велика, чтобы удержать ее в секрете. Примите мои соболезнования в связи с потерей брата. Марина тихонько ахнул. Навани собрала все силы, скрестила руки, пытаясь приглушить крики и отрицания боли, что зазвучали в глубине ее души. Это было закономерно. Она видела такие закономерности повсюду. Например, в том, что ей не суждено было владеть чем-то ценным на протяжении достаточно долгого времени. Стоило осознать, чем она владеет, как это тут же у нее забирали. Спокойно, приказала она Ване самой себе. Объяснись. Она смотрела Саде Супрема в глаза. Этот взгляд Нования отрабатывала десятилетиями и с удовлетворением отметила, что он смутил великого князя. Светлость, мне жаль, запнувшись, сказал Садис. Паршенди разбила войско вашего брата. Совместная тактика была глупостью. Дикари сообразили, что перемены несут опасность и привели на эту битву всех солдат до единого, окружив нас. И потому ты бросил Далинара, Мы отчаянно сражались, пытаясь пробиться к нему, но враг попросту задавил нас числом. Пришлось отступить, иначе мы бы тоже погибли. Я бы продолжил сражаться, но собственными глазами увидел, как ваш брат пал и паршенди с молотами набросились на него. Садие скривился. Они хватали окровавленные куски осколочного доспеха как желанную награду. Варвары, монстры. На Ване почувствовала холод, холод и оцепенение. Как такое могло случиться? Она наконец-то после стольких усилий добилась того, чтобы этот каменноголовый мужчина увидел в ней женщину, а не сестру и Вот. И вот. Она стиснула зубы и приказала себе не плакать. Я тебе не верю. Понимаю, что это тяжелая новость. Сая с махом руки велел адъютанту принести ей стул. "Сожалею, что мне пришлось ее вам сообщить. Мы издали на Ну, я знал его много лет, и хотя мы не всегда видели один и тот же рассвет, я считал его союзником и другом". Он негромко выругался, глядя на восток. "Они поплатятся. Я это так не оставлю". Он говорил так искренне, что решительность Навания дрогнула. Бедный Ринарин, бледный широко распахнутыми глазами, выглядел потрясенным до потери дара речи. Когда принесли стул, Навания отказала сесть. Иринарин рухнул на него, заслужив неодобрительный взгляд Садиса. Юноша схватился за голову и уставился в землю. Он весь дрожал. Он же теперь великий князь, поняла Наваня. Нет. Нет. Он станет великим князем лишь если она согласится с тем, что Долинар мертв, А он не мертв, Не мог умереть. Все мосты были у Салеса, подумала на Ваня, кинув взглядом лесной склад. Она вышла из-под навеса и кожа ощутила тепло солнца, клонившегося к закату. Подошла к своей свите. Ручку, кисть, приказала она Макаль. в обязанности, которой входила носить сумку с письменными принадлежностями, «Самую толстую! и чернила для возжигания. Невысокая полненькая женщина открыла сумку и вытащила ручку-кисть, увенчанную пучком свиной щетины толщиной с мужской большой палец. На Наваня взяла ее, потом чернила. Гвардейцы уставились на мать короля. А та окунула ручку-кисть чернила цвета крови. опустилась на колени и начала рисовать на каменистой земле. Искусство подразумевало творчество. В этом была его душа, его суть творчество и порядок. Взяв что-то простое и незамысловатое, немного чернил, чистый лист, можно было создать нечто совсем другое, что-то из ничего. В этом и заключается душа творчества. Рисуя, она чувствовала, как по щекам текут слезы. У Далинары не было ни жены, ни дочерей. Никто не мог за него помолиться. И потому Навания нарисовала молитву прямо на земле, велев прислужницам добыть еще чернил. На коричневых камнях раскинулся огромный глиф, который можно было измерить шагами, и она все продолжала рисовать. Вокруг собрались солдаты, и сам великий князь вышел из-под навеса, следя за тем, как мать короля трудится, подставив спину солнцу. Как ползает по камням, и то и дело ступлённо окуная ручку-кисть в одну из чернильниц. Что есть молитва, как нетворчество? Сотворение нового из пустого, создание просьбы из отчаяния, мольбы из муки, поклон всемогущему, притворение пустой человеческой гордыни в смирение, что-то из ничего, истинный акт творения. Её слёзы смешались с чернилами. Она использовала четыре полных чернильницы. Вдовствующая королева ползала по камням, опирая защищенной рукой, вытирая пыль и размазывая чернила по щекам в те моменты, когда приходилось смахивать слёзы с глаз. Когда глиф длиной в двадцать шагов, будто нарисованный кровью, был наконец закончен, она опустилась рядом с ним на колени. Чернила блестели на солнце, и на инане подожгла их свечой. Состав мог гореть и в сухом, и во влажном виде. Огонь охватил всю молитву, уничтожая рисунок и посылая саму ее душу к Всемогущему. Навания опустила голову перед собственной молитвой. Всего один символ, но сложный. Справедливость. Мужчины молча наблюдали, словно боясь по неосторожности испортить ее святое дело. Поднялся холодный ветер, знамёнае плащи затрепетали. Молитва погасла, но не беда. Она не должна была гореть долго. «Светлорд Цадиус! Взволнованно закричал кто-то. На Ванню голову. Солдаты расступились, пропуская гонца в зеленом. Он поспешил к Садиусу и начал что-то говорить. Но великий князь схватил его за плечо рукой в латной перчатке и жестом велел гвардейцам заслонить их от построений, после чего толкнул гонца под навес. Мать короля по-прежнему сидела на коленях возле своей молитвы. Огонь выжег на камнях шрам в форме глифа. Кто-то приблизился к ней. Ринарин. Он опустился на одно колено, положил ей руку на плечо. Спасибо, Машала. Она кивнула, вставая. Свободную руку покрывали красные чернильные пятна. Ее глаза все еще были полны слез, но она прищурилась, высматривая Садия со заширенгой гвардейцев. Его лицо уподобилось буре. Оно налилось краской, а глаза заполыхали от гнева. Наваня повернулась и, пробившись сквозь ряды солдат, выбралась на край площадки для построения. Рядом и несколько офицеров Садиаса последовали за ней, и все вместе они уставились на открывшийся вид. По расколотым равнинам к военным лагерям приближалось измученное войско во главе со всадником в сланцеватой серой броне. Далинар ехал верхом на храбреце впереди войска из 2653 человек. Вот и все, что осталось от 8000, которые он повел на штурм башни. Долгий путь обратно через всё плато дал ему время на размышления. Внутри у него по-прежнему бушевал ураган чилст. Он сжимал и разжимал левый кулак, пока ехал. Князь одолжил синюю латную перчатку у сына. Понадобится несколько дней, чтобы собственная перчатка Долинара восстановилась. Или больше, если Паршенди попытаются вырастить полный доспех из тех обломков, что он оставил. У них ничего не получится, если оружейники Долинара будут подпитывать его доспех бури светом. Брошенная перчатка разрушится, рассыплется в пыль, а доспех отрастит новую. Пока что он взял перчатку от Далина. Они собрали все заряженные самосветы, что нашлись у 26 сотен солдат, и использовали этот бурисвет, чтобы зарядить и восстановить его доспех. Броню по-прежнему покрывали трещины, похожие на шрамы. Чтобы возместить весь причиненный ущерб, потребуется много дней. Но доспех уже сейчас пригоден для битвы, если до нее дойдет. Но битвы необходимо избежать. Долинар должен встретиться с Адесом лицом к лицу. И нужно сделать это во всеоружии. Вообще-то князь очень хотел ринуться вверх по склону в лагере Садия, и официально объявить о начале войны со своим старым другом, возможно, призвать осколочный клинок и прикончить его. Этого не случится. Солдаты Далинара слишком слабы, а его собственное положение слишком зыбко. Настоящая война уничтожит его и королевство. Надо предпринять кое-что другое. то, что защитит королевство. А отомстить можно и потом, даже нужно. Но Литкар превыше всего. Он опустил синебронированный кулак, стиснул вожжих рабрица. Адалин ехал неподалеку. Они и его доспехи зарядили, хотя теперь ему не хватало латной перчатки. Долинар сначала отказывался от предложенной сыном перчатки, но потом уступил рассудительным доводам Адалина. Если кому-то придется обойтись без нее, то пусть это будет тот, кто моложе. Доспех стирал разницу в возрасте, но без доспеха Адалин был юношей двадцати с небольшим лет, а Далинар стареющим мужчиной за пятьдесят. Великий князь Холин по-прежнему не знал, что думать о видениях и о том, как они явно подвели его, велев доверять Садису. С этим он разберется позже, не все сразу. «Это Аль!» – посвал Далинар Эталь проворный, с изящным лицом и тонкими усиками, с раненой рукой на привязи. Офицер самого высокого звания из выживших в катастрофе. Он был одним из тех, кто удерживал коридор вместе с Долинаром ближе к концу битвы. "Да, Светлорд?" спросил Этоль, подбегая к великому князю. Все лошади, кроме двух решадиумов, везли раненых. «Отвезите раненых в мой военный лагерь. Скажите делу объявить общую тревогу. Оставшиеся роты привести в боевую готовность. Слушаю, Светлорд, офицер отсалютовал ему. Светлорд, к чему им следует готовиться? Ко всему. Но надеюсь, ничего не случится. Я понял, Светлорд, сказал Эльталь и отправился исполнять распоряжение. Долинар развернул Храбрица и направил к мостовикам, которые по-прежнему следовали за своим мрачным командиром по имени Колодин. Они бросили мост, как только достигли постоянных переправ. Садец теперь мог его забрать. Мостовики остановились, завидев его и построились чуть ли не по-военному, хотя выглядели такими же усталыми, как сам Долинар. Они крепко держали свои копья, словно не сомневались, что он их отнимет. Они его спасли, но явно не доверяли ему. Я посылаю раненых в свой лагерь, сказал Долинар. Вам следует отправиться с ними. Вы будете разбираться с Адиасом, спросил Каладин. Я должен. Я хочу узнать, почему он так поступил. Потом я выкуплю вашу свободу. Тогда я остаюсь с вами. И я присоединился стоявший рядом с ним мостовик с серебряным лицом. Вскоре все мостовики заявили, что остаются. Каладин повернулся к ним. Я должен вас отослать. Чего? возмутился пожилой мостовик с короткой седой бородой. Ты можешь рисковать собой, а мы нет. В лагере Садия остались наши ребята. Нам нужно их оттуда вытащить. По крайней мере, мы должны быть вместе до самого конца. Остальные закивали. Долинара снова потрясло, насколько они дисциплинированные. Он все больше понимал, что Садиск к этому не имеет никакого отношения. Это все заслуга того, кто возглавляет их. Хотя глаза у этого Колодина были темно карие держался он как Светлорд. Что ж, если он не хочет уходить, Долинар не станет их принуждать. Князь поехал вперед, и вскоре около тысячи солдат отделились и последовали на юг к военному лагерю. Остальные продолжили путь в лагерь Садиса вместе с Долинаром. Приближаясь, князь заметил, что у последней расщелины собралась небольшая толпа. В первых рядах стояли двое, кого он сразу узнал Ринарины навани. "Они-то что делают в военном лагере Садиса?" Адалин, верхом на чистокровном, поправился с отцом и улыбнулся, превозмогая усталость. Не знаю, но пусть благословит их борий отец за то, что пришли. Увидев любимые лица, он наконец-то осознал, что пережил этот день. Храбрец пересек последний мост и приблизился к Ринарину. В кои-то веке на лице юноши отражалась неподдельная радость. Долинар спрыгнул с коня и обнял сына. Отец! воскликнул Ринарин. Ты живой. А Долин, смеясь и бряцая бронёй, также спешился. Ринарин выбрался из объятий отца и схватил брата за плечо одной рукой. Другой легонько стукнув по осколочному доспеху, широко улыбаясь. Долинар тоже улыбнулся и, отвернувшись от сыновей, посмотрел на Навани. Она сцепила руки перед собой и вскинула бровь. На её лице почему-то виднелось несколько пятнышек красной краски. Ты ведь не беспокоилась? Не беспокоилась? переспросила она. Их взгляды встретились, и Долинар впервые заметил, что глаза у Нани покраснели. "Я пришла в ужас". И спустя мгновение Долинар уже сжимал ее в объятиях. Ему пришлось соблюдать осторожность из-за осколочного доспеха. Но даже в латных перчатках князь чувствовал шёлк ее платья. И поскольку был без шлема, мог вдыхать исходящий от нее цветочный аромат тушистого мыла. Он держал ее так крепко, как только осмеливался, и наклонив голову, прижался носом к ее волосам. Хм. С теплотой заметила она. Кажется, по мне скучали. Люди смотрят, пойдут слухи. Наплевать. Кажется, по мне очень сильно скучали. На поле боя хрипло проговорил Долинар. Я думал, что умру, и принял это. Она подняла голову и растерянно посмотрела на него. Я слишком много времени тратил на тревоги о том, что подумают люди. Когда же решил, что мое время пришло, то понял, все это было напрасно. В конце концов, я был доволен тем, как прожил жизнь. Глядя на нее сверху, Далина Род дал мысленный приказ и отстегнул правую латную перчатку. Она со звоном упала на камни. Мозолистой рукой князь взял Навани за подбородок. У меня было лишь два повода для сожалений. Ты, Иринарина. То есть ты хочешь сказать, что можешь просто умереть, и это хорошо? Нет. Я хочу сказать, что видел вечность и в ней был мир. Это изменит мою жизнь. Долой угрозение совести? Долинар поколебался. Сомневаюсь, что мне удастся полностью от них избавиться. Смерти я увидел мир, но жизнь она как буря, и все таки я теперь вижу вещи по-другому. Пора прекратить дозволять лжецам вертеть мною, как им захочется. Он посмотрел на вершину холма над ними, где собиралось все больше солдат в зелёном, и негромко продолжил: и "Я все думаю об одном из видений, о последнем, где встретил Нахадона, Он ответил отказом на мое предложение записать свои мудрые мысли. В этом что-то есть. Что-то, чему я должен научиться. Что? спросила Навани. «И еще не знаю, но скоро все пойму. Он снова прижал ее к себе, положив руки на затылок, ладонью ощущая волосы. Князь хотел, чтобы доспех исчез и между ними не было преграды из металла. Но время для этого еще не пришло. Долинар с неохотой отпустил Навания, повернулся к сыновьям, которые обеспокоенно за ним не наблюдали. Его солдаты глядели на армию Садиса, что собиралось на вершине холма. Я не могу допустить кровопролития, подумал Долинар, наклоняясь и вкладывая кисть в упавшую латную перчатку. Натянулись ремни, соединяя ее с остальным доспехом. Но я также не намерен уползать обратно в свой лагерь, не разобравшись с ним. По крайней мере, нужно понять цель предательства. Ведь все шло так хорошо. Кроме того, оставалось еще обещание, данное мостовикам. Долинар поднимался по склону холма, и покрытый пятнами крови синий плащ развивался у него за спиной. А Долин шел рядом, бряцая доспехом. По другую сторону Едва поспевала Навани, Ренарин следовал позади. Оставшиеся шесть сотен солдат также маршировали за великим князем Холином. Отец, проговорила Далин, поглядывая на вражеские войска. Не призывай клинок. Мы не будем драться. Садия сбросил тебя, верно? тихонько поинтересовалась Навани, чьи глаза полыхали от гнева. Не просто бросил, зло ответила Далин. Он устроил нам ловушку и предал. Мы выжили, твёрдо сказал Долинар. Путь становится все более четким. Князь знал, что должен делать. Он не нападет на него здесь. Держи меч тумана отдалины, следи за тем, чтобы наши воины не совершили никаких ошибок. Солдаты в зеленом неохотно расступались, сжимая копья. Они глядели враждебно. Поодаль, но почти в авангарде войска Долинара шли мостовики во главе с Колодином. Адалин не призвал свой клинок, хотя настоявших вокруг солдат Садиас оглядел с презрением. Войны Долинара, разумеется, напряглись, оказавшись снова в окружении врагов. Но все же последовали за ним на площадку для построения. Впереди стоял Садиас. Вероломный великий князь скрестил руки на груди. Он все еще был в осколочном доспехе. И ветер ворошил его курчавые черные волосы. Кто-то выжег на камнях огромный глиф тет, и Садиас был прямо в его центре. Справедливость. В том, что Садиас стоял, попирая ее, ощущалась потрясающая гармония. «Долинар!» — воскликнул он. "Старый друг, похоже, я ошибся в оценке твоих шансов. Приношу свои извинения за то, что отступил, пока ты пребывал в опасности." На жизни моих людей важнее всего, уверен ты понимаешь. Долинар остановился неподалеку от Ацениса. Два великих князя смотрели друг на друга. Их войска напряженно ждали. Холодный ветерок трепал навес усадия за спиной. "Разумеется", спокойно проговорил Долинар. "Ты сделал то, что должен был". Садис заметно расслабился. Хотя несколько солдат Долинара начали ворчать, А Долин приструнил их сердитым взглядом. Долинар повернулся и взмахом руки велел Адалину и его людям отойти. Наваньевскинула бровь, но отступила вместе с остальными, когда он дал понять, что так надо. Князь снова перевел взгляд на Садия, и тот явно заинтригован и приказал своим адъютантам отойти. Долинар подошел к краю глифа Tet, и Садис двинулся ему навстречу. Теперь их разделяли дюймы. Они были одного роста. С такого близкого расстояния Долинару показалось, что он видит в глазах Садиэса напряжение и ярость. Долинар выжил и тем самым разрушил план, на который ушло много месяцев. Я должен знать почему, спросил князь так тихо, что никто, кроме Садиэса, не мог его услышать. Из-за моей клятвы, старый друг. Что? Долинар сжал кулаки. Мы много лет назад в кое чем поклялись. Садя вздохнул его несерьезность улетучилась, и теперь он говорил искренне. Защищать Элакара. Защищать это королевство. Это я и делал. У нас была одна цель, и мы сражались вместе, и всё получалось. Да, но теперь я уверен, что смогу победить Паршенди один. «Всего, чего мы добились вдвоем, я могу сделать и без тебя. Разделий армию пополам. Одна часть помчится вперед, а большая пойдет следом. Я должен был воспользоваться этим шансом и устранить тебя. Разве ты не понимаешь? Гавилар погиб из-за своей слабости. Я с самого начала убеждал, что следует напасть на Паршенди и покорить их. Он настаивал на мирном договоре, который привел его к смерти. Теперь ты повел себя в точности как он. Те же самые идеи, те же самые разговоры. Через тебя они переходят к Алакаро. Он одевается как ты. Он говорит со мной о заповедях и о том, что нам, возможно, следует распространить их на все военные лагеря. Король уже подумывает об отступлении. И ты пытаешься меня убедить, что это был честный поступок, прорычал Долинар. Нет, что ты, усмехнулся Садиас. Я столько лет силился стать главным советником Элакара. Но у меня на пути всё время был ты. Отвлекал его, внушал ему то, что мне мешало. Не стану притворяться, что дело было лишь чести, хотя без неё и не обошлось. В итоге мне просто потребовалось, чтобы ты исчез. Голос Садиаса стал ледяным. «Друг мой, ты сходишь с ума. Можешь звать меня лжецом на то, что я сделал сегодня было милосердием. Я дал тебе шанс погибнуть смертью храбрых, чтобы не пришлось смотреть, как ты падаешь все ниже и ниже. Позволив Паршенде убить тебя, я мог бы защитить тело от твоего безумия и превратить тебя в символ, который напоминал всем, чего мы тут на самом деле добиваемся. Твоя смерть могла бы стать тем, что наконец объединила бы нас. Если вдумываться, до чего злая ирония. Долинар глубоко вздохнул. Ему было трудно удерживать под контролем свою ярость, свое негодование, не позволить им поглотить себя. Тогда скажи мне еще кое-что. Почему ты не повесил на меня попытку убийства короля? Зачем очистил мою репутацию? Раз всего лишь дал подходящие возможности меня предать. Никто бы не поверил, что ты пытался убить Элакара. Все лишь болтают, на самом деле не верят. Обвинив тебя слишком быстро, я бы рисковал навлечь на себя подозрения. Он покачал головой. Думаю, Элакар знает, кто пытался убить его. Он мне на это намекал, хотя и не выдал имя. Что? Он знает, но как? Почему уже не сказал нам, кто это? Долинар внес изменения в свои планы. Князь не был уверен, правду ли излагает Садис, но если да, это возможно использовать. Он знает, что это не ты, продолжил Садис. Это я понял по его поведению. Элакар сам не осознает, насколько прозрачны его поступки. Обвинить тебя было бы бессмысленно. Король бы защитил тебя. А я скорее всего потерял бы пост великого князя Осведомленности. Но это дало мне чудесную возможность вновь завоевать твое доверие. Объединить их. Видение. Человек, который беседовал с Долинаром в видениях, глубоко ошибался. Действуя с честью, он не добился верности Садиса. Он всего лишь открылся и допустил это предательство. Если это еще что-то значит, спокойно сказал Садиас. Ты мне нравишься. Действительно нравишься. Но ты препятствие на моей дороге. Ты сила, которая сама того не подозревая, постепенно уничтожает королевство Гавилара. Потому я не мог упустить этот шанс. Это был не просто удачный шанс. Ты всё подстроил. Я постоянно строю планы. Но не всегда пользуюсь открывшимися возможностями. Сегодня воспользовался. Долинар усмехнулся. Что ж, ты мне кое-что доказал, попытавшись меня устранить. И что же? спросил заинтригованный Садиус. Ты доказал, что я все еще представляю собой угрозу. Великие князья продолжили свой тихий разговор. Колодин ждал, поодаля от солдат Долинара. Измученный, как и весь четвертый мост, Садя удостоил их хморым взглядом. Мотал с багровым лицом, стоял в толпе, следя за командой Каладина. Светлоглазы вероятно понимал, что его накажут, как наказали Ламарила. Урок не пошел впрок. Надо было сразу прикончить Колодина. Пытались, подумал он. Не вышло. Колодин не знал, что с ним произошло, что изменилось из-за сил или слов в его голове. Похоже, теперь бури свет влиял на него сильней. сделался более действенным, более мощным. Но это все в прошлом. И он так устал, вымотался и чуть не надорвался. И четвертый мост вместе с ним. Они себя не жалели. Возможно, стоило и впрямь отправиться в лагерь Холлина. Но Тефт был прав. Им надо увидеть, чем все закончится. Он пообещал убеждал себя Каладин. пообещал, что освободит нас от Насосадиса. Но куда его завели обещания Светлоглазых, полученные в прошлом? Великие князья закончили беседу и разошлись на шаг, одаляясь друг от друга. "Ну что ж", громко произнёс Садис. "Далинар, твои люди явно устали". Мы можем позже обсудить, что пошло не так, хотя на мой взгляд, вполне достаточно остановиться на том, что наш альянс оказался несостоятельным. Несостоятельным, повторил Долинар. Это мягко сказано. Он кивнул на мостовиков. Я забираю их в свой лагерь. Боюсь, я не могу с ними расстаться. У Колодина упало сердце. Не думаю, что они так уж дорого стоят. бросил Долинар. Назови цену. Они не продаются. Я плачу шестьдесят изумрудных бромов за человека. С обеих сторон солдаты изумленно ахнули. Это было в двадцать раз больше, чем давали за хорошего раба. Не соглашусь и на тысячу. ответил Садис и Каладин увидел в его глазах смерть друзей. Забирай своих солдат и уходи. Оставь мою собственность здесь. Не провоцируй меня. Внезапно напряжение вернулось. Офицеры Долинара положили руки на мечи, а его копейщики встряпнули, стискивая древки оружия. Не провоцировать тебя? переспросил Садис. Это что еще за угрозы? Убирайся из моего лагеря. Нетрудно заметить, что нас больше ничего не связывает. Если попытаешься украсть мою собственность, я буду иметь полное право напасть в ответ. Долинар стоял, не шевелясь. Он выглядел уверенным, хотя Каладин не понимал почему. И вот умирает еще одно обещание, подумал он, отворачиваясь. В итоге, невзирая на все свои хорошие намерения, этот Долинар Холин оказался ничем не лучше остальных. За спиной Каладина раздались изумленные вздохи. Он замер, потом резко повернулся. Далинар Холлин призвал свой массивный осколочный клинок. Слезвие, как всегда после призыва, подали капли воды. Доспех великого князя Холлина слабо задымился. Бури свет потёк из всех трещин. Садес отпрянул, его глаза распахнулись в испуге. Гвардейцы выхватили мечи. Адалин Холлин поднял руку, явно начиная призыв собственного оружия. Долинар шагнул вперед и вонзил клинок к самой центр почерневшего глифа на камнях. Потом отошел и произнес. "За мостовиков". Садис сморгнул, затихли все шепоты. Люди на поле были слишком потрясены, чтобы дышать. "Что?" воскликнул Садис. "Клинок!" громко и твёрдо проговорил Долинар. "В обмен на твоих мостовиков, всех до единого". каждого в этом лагере. Они станут моими, и я буду распоряжаться ими, как хочу. Ты никогда больше к ним не притронешься. В обмен на них ты получаешь меч. Садес недоверчиво уставился на клинок. Это оружие стоит целое состояние, и не одно. Города, дворцы, королевства. Мы договорились, спросил Долинар. Отец, нет. Воскликнул Адалин, в чьей руке появился его собственный клинок. "Ты!" Великий князь скинул руку, приказывая сыну молчать. Сам он не сводил глаз с "Мы договорились". Каждое слово звучало ударом меча. Колодин глазел, не в силах шевельнуться, не думать. Адиас посмотрел на сколочный клинок, и его взгляд был полон вожделения. Потом глянул на «Каладина!» Самую малость поколебался, протянул руку и схватил меч. «Забирай этих тварей, чтоб их бури унесло. Долинар коротко кивнул и повернулся к Садису спиной. Уходим, приказал он своим сопровождающим. А ведь они бесполезны, процедил Садис. «Долинар Коллин, ты один из десяти дурней! Разве не понимаешь, до чего обезумел? Об этом поступке будут говорить как о самом глупом решении, которое когда-либо принял великий князь Олетий. Долинар не оглянулся. Он подошел к ладину и остальным членам четвертого моста. Голос великого князя Холина звучал мягко. Заберите все ваши вещи и раненых. Я пошлю с вами солдат для охраны. Оставьте мосты и поскорее приходите в мой лагерь. Там вы будете в безопасности. Я даю вам слово чести. Он пошел прочь. Колодин стряхнула оцепенение и, бросившись за великим князем, схватил его забронированную руку. Погодите, вы это, что сейчас произошло? Далинар повернулся к нему и положил руку на плечо. Синяя латная перчатка великого князя блестела, выделяясь на фоне остального сланцевато-серого доспеха. Я не знаю, что с вами сделали. Могу лишь догадываться, какой была ваша жизнь. Но вот что мне известно. В моем лагере вы не будете ни мостовиками, ни рабами. Но сколько стоит человеческая жизнь? Негромко спросил Долинар. Работорговцы говорят около двух изумрудных бромов. Каладин нахмурился. А что думаешь ты? Жизнь бесценна. Тотчас же ответил он, повторяя слова отца. Долинар улыбнулся, в уголках его глаз появились морщины. Надо же, какое совпадение. Это и есть настоящая стоимость осколочного клинка. Выходит, сегодня ты и твои люди пошли на жертвы, чтобы купить мне шесть сотен бесценных жизней. И я смог с вами за это рассчитаться всего лишь одним бесценным мечом. По моему Хорошая сделка. Вы в самом деле так считаете? спросил изумленный Колодин. Улыбка Далинора сделалась поразительно отеческой. С точки зрения чести, безусловно. Вперед, солдат, Доставь своих людей в безопасное место. А позже вечером у меня будет к тебе несколько вопросов. Галадин бросил взгляд на Садиса, который благовейно рассматривал свой новый клинок. Вы сказали, что разберетесь с Садисом. Вы так это планировали? Я не разобрался с Садисом. Я разобрался с тобой и твоими людьми. Сегодня мне надо сделать кое-что еще». Короля и локара Далинар нашёл в дворцовой гостиной. Великий князь Холин еще раз кивнул стоявшим снаружи гвардейцам и запер за собой дверь. Солдаты выглядели обеспокоенными. Ничего удивительного, он отдал им весьма необычный приказ. Но они все выполнят. Они носили цвета короля синий и золотой. Однако на самом деле были людьми Долинара, выбранными за свою особую преданность. Дверь щелкнула и закрылась. Король в ласколочном доспехе рассматривал одну из своих карт. "А, дядя", он повернулся к Долинару. "Хорошо. Я хотел поговорить с тобой. Знаешь, какие слухи ходят о тебе и моей матери. Понимаю, что ничего предосудительного не могло случиться, но меня действительно тревожит, что болтают люди". Долинар пересек комнату, топая по роскошному ковру латными ботинками. По углам висели заряженные бриллианты, резные стены переливались. Свет отражался от вделанных в узоры блестящих кварцевых осколков. "Дядя, ну честное слово", продолжила Ля, качая головой. "Твоя репутация среди обитателей лагеря начинает меня всерьез раздражать. Видишь, ли, эти сплетни вредят и мне самому". Так что Король замолчал, увидев, что Долинар остановился примерно в шаге от него. "Дядя, все в порядке". Часовые доложили, что во время сегодняшнего штурма случилась какая-то неприятность. Но я как раз глубоко задумался. Пропустил что-то жизненно важное? Да. Бросил Далинар и пнул короля в грудь. От удара его карат летел на стол, и тот сломался под внушительным весом осколочника. Король рухнул на пол, и на его нагруднике появилась тонкая трещина. Долинар шагнул вперед и опять пнул племянника. На этот раз в бок и к первой тречи не прибавилась вторая. Элакар в панике заорал: "Стража, ко мне, стража!" Никто не пришел. Далинар изготовился снова пнуть Элокара, но тут выругавшись, поймал его латный ботинок. Далинар запыхтел, наклонился и схватил племянника за руку, рывком поставил на ноги и швырнул к стене комнаты. Король, запнувшийся ковер налетел на стул. Во все стороны брызнули дощечки и щепки. Король вскочил, вытаращив глаза от ужаса. Долинар двинулся на него. "Дядя, да что на тебя нашло?" завопил Элакар. "Ты сошел с ума? Стража, убийца в покоях короля, стража!" Король рванулся к двери, но Долинар ударил его причём и опять повалил. Племянник покатился по полу, потом сумел упереться рукой и встать на колени. Свободную руку он отвел в сторону. Рядом с ней появилось облачко тумана. Король призывал свой осколочный клинок. Долинар пнул племянника в кисть, едва в нее упало оружие. От удара меч вылетел из пальцев и опять превратился в туман. Элакар неистово замахнулся, но Долинар поймал его кулак, потом наклонился и вынудил короля подняться на ноги. Поволок вперед и ударил кулаком в нагрудник. Лакар вырвался, но Далинар ударил еще раз, обрушив кулак в латной перчатки на доспех племянника с такой силой, что треснули броневые пластины на пальцах. Король болезненно охнул. От следующего удара нагрудник Лакара разлетелся на оплавленные осколки. Князь бросил племянника на пол. Лакар попытался встать, но нагрудник был центральным элементом осколочного доспеха. Без него броня на руках и ногах становилась слишком тяжелой. Великий князь Холин опустился на одно колено перед скорчившимся королем. Осколочный клинок Лакара опять возник из пустоты, но Даленер схватил запястье короля и ударил пол, снова выбив меч. Тот исчез с тумане. "Стража!" взвизгнул Элакар. «Стража! "Стража, стража, стража!" Они не придут. Мягко проговорил Долинар. — Это мои люди. Я дал им приказ не входить и никого не впускать, чтобы они не услышали, включая твои мольбы о помощи. Элакар затих. Они мои люди, повторил Долинар. — Я их обучил и поручил им эту службу. Они всегда были мне верны. Почему, дядя? Что ты творишь? Прошу, скажи мне! Король чуть не плакал. Долинар наклонился так низко, что ощутил дыхание короля. Тот инцидент с подпругой во время охоты, произнес он. Ты сам ее перерезал, верно? Глаза Элакара распахнулись. Сёдло поменяли до того, как ты явился в мой лагере», — продолжил Долинар. Ты это сделал потому, что не хотел, чтобы любимое седло испортилось, когда сорвется с лошади. Ты всё спланировал. Ты всё сам устроил. Вот откуда взялась твоя уверенность в том, что подпругу перерезали. Элакарс съежился и кивнул. Кто-то пытался меня убить, но ты не поверил. Я я думал, это может быть ты. И я решил, я...» ты перерезал собственную подпругу, создавая иллюзию явного покушения на твою жизнь. такую, чтобы я или садец взялись за расследование. Элокар, поколебавшись, опять кивнул. Долинар зажмурился и медленно выдохнул. Элакар, ты хоть понимаешь, что натворил? Из-за тебя во всех лагерях случившимся начали подозревать меня. Ты дал садецу шанс меня уничтожить. Он открыл глаза и посмотрел на короля сверху вниз. Я должен был узнать прошептала Лакар. "Я не мог никому верить". Он застонал под весом Далинара. "А что с треснувшими самосветами в осколочном доспехе? Тоже твоя работа". "Нет". "Тогда, возможно, ты и впрямь кое-что вскрыл". Проворчал князь. Думаю, обвинять тебя во всем сразу не стоит. Можно я встану?" "Нет". Далинар навалился еще сильнее, положил руку королю на грудь. Элакар прекратил дергаться и в ужасе воззрился на него. Если я нажму, ты умрешь. Ребра треснут как веточки, сердце лопнет как виноградина. Никто не станет меня винить. Они всё шепчутся зря, мол черный шип не сел на трон еще много лет назад. Твои охранники верны мне. Никто не отомстит за тебя. Всем будет наплевать. Долинар чуть усилил нажмы и племянник выдохнул. Ты меня понимаешь? Тихо спросил князь. Нет. Великий князь Колин вздохнул и отпустив своего племянника, встал. Элокар судорожно втянул воздух. Твоя одержимость убийцами, возможно, безосновательна, проговорил Долинар. Или же у нее имеются весьма серьезные основания. Так или иначе ты должен кое-что понять. Я тебе не враг, Элокар нахмурился. Так ты не собираешься меня убивать? Клянусь бури нет. Мальчик мой, я тебя люблю как сына, Элокар потер грудь. У тебя очень странно проявляются отцовские инстинкты. Я годами следовал за тобой. Я дарил тебе свою верность, преданность и свои советы. Я присягнул тебе, пообещал, поклялся самому себе, что никогда не возжелаю трон Гавелара и все ради того, чтобы быть твоей надёжной опорой. Но несмотря ни на что, ты мне не доверяешь. Ты устраиваешь спектакль с подпругой. впутывая меня и собственными руками возвышаешь врага, чтобы ему легче было интриговать. Долинар шагнул к королю. Элокар съежился. Что ж, теперь ты знаешь, сурово продолжил великий князь Холин. «Элокар, если бы я хотел тебя убить, я бы это сделал уже десять с лишним раз, Сто с лишним раз. Похоже, ты не считаешь верность и преданность доказательствами моей честности. Что ж, если хочешь вести себя как ребенок, обращаться с тобой я буду соответственно. Теперь ты точно знаешь, что я не желаю твоей смерти. Ибо если бы желал, раздавил бы твою грудную клетку и дело с концом. Они с королем посмотрели друг другу в глаза. А теперь, спросил Долинар. ты понимаешь? Телакар медленно кивнул. Хорошо. Завтра назовешь меня великим князем войны. Что? Сегодня Садиус меня предал. Князь подошел к сломанному столу, пнул обломки. Из выдвижного ящика выкатилась королевская печать, и Далинар подобрал ее. Погибли почти шесть тысяч моих солдат. Мы с Адалином едва спаслись. Что? -э с усилием принял сидячее положение. Это невозможно! Вовсе нет. Далинар глянул на племянника. Он увидел возможность отступить и позволил Паршенди уничтожить нас и сделал это как настоящий олети, безжалостный, но изображающий подобие чести или неких нравственных принципов. И ты хочешь, чтобы я его судил? Нет. Садец не хуже ни лучше остальных. Любой из великих князей предал бы своего соратника, увидев шанс сделать это без риска для себя. Я намереваюсь разыскать способ объединить их не только на словах. Он должен существовать. Завтра едва ты назовешь меня великим князем войны, и я дам доспех Ринарину, чтобы выполнить обещание. Чтобы выполнить еще одно. Я уже отдал клинок. Он приблизился, не сводя глаз с Локара. И стиснул в ладони королевскую печать. Как великий князь войны я прикажу, чтобы заповеди стали обязательными во всех десяти лагерях. Потом я буду руководить войной напрямую, определяя, какие плато будут штурмовать те или иные армии. Все свет сердца будут принадлежать трону, а распределять их как трофеи станешь ты. Мы превратим это соревнование в настоящую войну. И я сделаю из десяти наших армий их генералов, настоящих солдат. Буря отец, до да нас убьют. Великие князья взбунтуются, я и недели не протяну. Они обозлятся, это точно. И да, это будет весьма опасно. Нам придется куда более внимательнее подбирать стражников. Если ты прав, кто-то уже пытается тебя убить, так что нам в любом случае стоит этим заняться. Элакар внимательно посмотрел на него, потом на сломанную мебель и потёр грудь. "Ты совершенно серьезен, верно?" "Да", бросил он печать племяннику. "Ты поручишь своим письмоводительницам составить приказ о моем назначении, как только я уйду. Но ты ведь говорил, что неправильно вынуждать людей следовать заповедям", возразил Элакар. Ты сказал, что лучший способ изменить людей жить праведно и быть примером для остальных. Это было до того, как всемогущий солгал мне. Далинар по-прежнему не знал, что и думать о случившемся. Много из сказанного я почерпнул из пути королей, но кое-что не понимал. На ход он написал книгу в конце жизни после того, как навел порядок После того, как вынудил королевство объединиться и восстановил земли, которые обезлюдили во время опустошения. Книга была написана, чтобы воплотить идеал. Её дали тем, кто уже шел какое-то время по правильному пути. В этом моя ошибка. Прежде чем что-то начнет действовать, наши люди должны обрести хотя бы основы чести и достоинства. А Долин кое что мне сказал? Нечто мудрое. Он спросил, от чего я принуждаю своих сыновей жить по столь строгим правилам, в то время как другим позволяю блуждать окольными путями и никого не осуждаю. Я относился к великим князьям и их светлоглазым, как ко взрослым. Взрослый может взять некую идею и приспособить ее к своим нуждам, но мы еще к такому не готовы. Мы дети. А когда обучаешь ребенка, от него нужно требовать правильных поступков. пока он не подрастет, достаточно, чтобы выбирать самостоятельно. Серебряные королевства не начинались как единые славные бастионы чести. Их этому обучили, взрастили их, помогли перейти из юности в зрелость. Долинар решительно шагнул вперед и присел рядом с Элакаром. Король продолжил потирать грудь, и его осколочный доспех без нагрудника выглядел странно. «Племянник, мы с тобой изменим Алиткар, мягко произнес Долинар. великие князья присягнули Гавелару, ну теперь про все забыли. Что ж, хватит им своевольничать. Мы собираемся выиграть в этой войне и превратить Алиткар в место, которому снова будет завидовать все человечество. Не из-за нашей военной мощи, но потому что люди здесь в безопасности и правят справедливость. Мы это сделаем или оба умрём, пытаясь сделать. Ты говоришь с таким рвением, потому что я наконец-то понял, что именно следует делать, объяснил Долина Ставая. Я пытался быть нахадоном, миротворцем, но я не он. Я черный шип, генерал и военный начальник. У меня нет таланта для подковерной игры. Однако я хорошо умею тренировать войска. С завтрашнего дня все до единого в этих лагерях будет принадлежать мне. С моей точки зрения, они новобранцы, включая великих князей. Это если я составлю прокламацию. Составишь. А взамен я обещаю узнать, кто пытался тебя убить. Элакар, выркнув, начал снимать свой сколочный доспех по частям. После того, как мы сделаем это объявление, будет нетрудно узнать, кто хочет меня убить. Каждый первый житель из любого военных лагерей, Долинар широко улыбнулся. По крайней мере, нам не придется гадать. Племянник, не будь таким мрачным. Ты сегодня кое-что узнал. Твой дядя не собирается тебя убивать. Он просто хочет сделать из меня мишень ради твоего же блага, сынок. Долинар направился к двери. Не надо так волноваться. У меня есть кое-какие планы относительно того, как именно нам сохранить тебя в живых. Он открыл дверь, за которой взволнованные стражники стояли стеной, удерживая перепуганных слуг на расстоянии. "С ним все в порядке", бросил Долинар. "Видите?" Он шагнул в сторону, позволяя охранникам и слугам ворваться в комнату, чтобы заняться королем. Князь повернулся, чтобы уйти, потом остановился. О, Элакар, еще кое-что. Мы с твоей матерью любим друг друга. Начинай привыкать. Не на все, что случилось за последние несколько минут, его слова вызвали у короля неподдельные изумления. Долинар улыбнулся, закрыл дверь и ушел прочь, ступая уверенно. Больше частью все было по-прежнему неправильно. Он, как и раньше, гневался на Садиаса, испытывал боль от потери стольких людей. уреался по поводу того, как следовало себя вести с наваней. сбивали его с толку, а идея объединить лагеря искушала, но по крайней мере, теперь ему есть над чем работать.